Глава четырнадцатая Азабек прекрасно понимал, что разгром в Кошарах не остановит Мансурова. Это было не в его характере. Он также понимал, что для организации засады на перевале кара -Мурза тому потребуется время. Не исключал хитрый крестьянин. И того, что Мансурову потребуются дополнительные силы, чтобы устроить достойную встречу русским спецназовцам. Поэтому выход он затягивал всеми возможными способами. Впрочем, десантники и сами не слишком-то торопились, что значительно облегчало работу Азабека. Первым делом Демидов приказал Чижикову снять не разорвавшиеся мины. Остальных свободных разведчиков он заставил собрать годное для стрельбы оружие. Самой ценной находкой оказались три шмеля. Шмель. Огнемет, один выстрел из которого накрывал площадь в полгектара. «Нафига тебе оружие, Леха?» – поинтересовался Локис. «Своего, что ли, не хватает?» «А ты предлагаешь...» «Вот этим урюком его оставить?» Ответил вопросом Демидов. «Ты бы лучше, чем дурацкие вопросы задавать, осмотрел перевернутую машину. Не пешком же нам тащиться?» «Уже», – спокойно ответил Володя. «Что уже?» Не понял Демидов. «Уже осмотрел» пояснил Владимир и ехидно улыбнулся. «Если не считать того, что она лежит на боку, то все остальное в ней в полном порядке». «А чего тогда тянешь?» — повысил голос купец. «Ставь ее на колеса!» «Ее поставить? Пять минут делов», — проговорил Локис. «Ты лучше скажи, что с пленными будем делать. Добить? Или отпустим?» Демидов на мгновение задумался. Вообще-то, по правилам разведки, оставлять свидетелей, которые могли бы хоть что-то рассказать о группе, нельзя. В специальную психологическую подготовку диверсантов даже входили упражнения, которые, по мнению их разработчиков, должны были настроить курсантов на такого рода акции. Однако применять эти навыки Демидову не хотелось. По крайней мере сейчас. Повернув голову, он кого-то поискал глазами. «Гаврилыч!» – позвал он резидента, который продолжал все так же тихо сидеть рядом со своей семьей, ни во что не вмешиваясь. «Идем пошепчемся!» Лидер, не торопясь, подошел к разведчикам и вопросительно посмотрел на Демидова. «Тут вот какое дело!» – запинаясь, проговорил тот. «Посоветоваться с тобой хочу. Ты все-таки человек опытный в этой стране». «Не знаете, что делать с этими пятью экстремистами?» – насмешливо спросил он. «Смею вас уверить, что если вы их расстреляете, то в Киргизии вряд ли кто-нибудь станет активно искать их убийц. Но у меня к вам личная просьба». «Если решите уничтожить этих пятерых прямо сейчас, сделайте это как-нибудь незаметно. Не хочу, чтобы мой сын это видел». Демидов тяжело вздохнул. Локис, который украдкой наблюдал за продолжавшими сидеть на земле боевиками, видел. Они слышали или, по крайней мере, догадались, что решается их участь. Один из бандитов, по виду самый молодой, нервно заерзал. Глаза у него расширились и испуганно забегали. «Слушай, Леша», – дернув за рука в куртке Демидова, проговорил Локис, – «у меня есть предложение. Давай дадим им небольшой шанс». «В каком смысле?» «Но не будем их добивать», – торопливо заговорил Володя а просто свяжем и ноги и запихаем в загоны. Если они сумеют освободиться, то их счастье. Ну а нет, как говорится, и суда нет». Демидов выслушал предложение Локиса с диковатым выражением лица. «А ты, Вовка, оказывается, зверюга», – протянул он. «На такие фишки только колчаковцы и оголтелые сибирские партизаны были способны». Привязывали человека к дереву в тайге, голым и обмазанным свежей кровью. «Мое дело предложить», – пожал плечами Локис. «И потом, я, в отличие от партизан, не собираюсь бросать их поодиночке. Если у них хватит ума развязать друг друга, то ничего страшного с ними не случится». «Вот тогда и займись этим», – злорадно распорядился Демидов. — А почему именно я? — попробовал возмутиться Володя, но купец был неумолим. — Потому, — веско пояснил он, — что это твоя инициатива, а она, как тебе должно быть известно, трахает своего инициатора. — Могу предложить вам другой вариант, — как бы, между прочим, вмешался в их разговор лидер. — Еще один инициатор! с нескрываемым ехидством, констатировал Демидов. «И как выглядит это заманчивое предложение?» «Намного проще и гуманнее, чем отдать экстремистов на съедение земляным блохам», делая вид, что не замечает иронии Демидова, ответил лидер. «Сообщите местным жителям в ближайшем кишлаке, что в кошарах прячутся безоружные наркоторговцы». И можете забыть об этой проблеме. Вы себя от нее избавите. «А можно без намеков?» – попросил Демидов. «Каким образом мы избавимся от проблемы с пленными?» Купец продолжал делать вид, что ничего не понимает, хотя давно догадался, что именно предлагает им резидент. «О них позаботятся другие», – терпеливо пояснил резидент. Этих людей здесь так любят, что окажут им самую горячую во всех отношениях встречу. Можете в этом не сомневаться. Впрочем, мое дело предложить, а решать вам». Делано, улыбнувшись, лидер отошел от разведчиков. Локис и Демидов озадаченно переглянулись. «Ну и?» – спросил Володя. «Дельное предложение», – одобрил купец. Так мы и поступим. К несказанной радости Азабека десантники смогли погрузиться и выехали из кошарного поселка только через три с лишним часа. Впрочем, даже если бы они сделали это раньше, у него был запасной вариант потянуть время. И отказываться от него Азабек не собирался. Поэтому, когда Демидов подошел к нему и, развернув карту, начал уточнять маршрут движения, Азабек сделал вид, что совершенно не умеет читать карту. «Раис, я тебя так водить буду», – заискивающе глядя на мощную фигуру купца, проговорил он. «А эта бумажка не нужна. Я ее не понимаю совсем». «Да чего тут понимать?» – совершенно искренне удивился Демидов. «Сейчас мы вот тут!» – он ткнул пальцем в карту. «Казахстан вот здесь!» – палец переместился чуть выше. «Все, что нам надо, так это скрытая тропа, по которой мы сможем незаметно пройти. Тебе надо только показать кратчайшую дорогу. Понял?» Киргиз энергично закивал головой и внимательно уставился на карту. Со стороны могло бы показаться, что он бессмысленно таращится на нее. Но на самом деле Азабек лихорадочно искал самую длинную и самую запутанную дорогу к воротам Шайтана на перевале Карамурза. Самым главным, по мнению Азабека, было дать возможность Мансурову хорошо подготовиться к предстоящему бою. Местность, которую жители окрестных кишлаков и селений прозвали воротами Шайтана, была безлюдной и довольно мрачной. Горные склоны, густо поросшие Тяньшайнской елью, Арчой и Пихтой, сходили здесь в узкую горловину, длиной метров 150 и шириной не больше пяти. При желании в воротах можно было положить целую армию без особого ущерба для тех, кто устраивает засаду. Главное, чтобы хватило боеприпасов. А вот в этом-то забег уверен не был. Особенно после того, как собственными глазами видел, с какой радостью разведчики подбирали брошенные в горячке боя боевиками одноразовые шмели. «Аман-Раис остался без огнеметов», — с горечью подумал он. «Значит, надо сделать так, чтобы русские вышли на перевал, когда стемнеет». Увлеченный своими мыслями, Азабек не обратил внимания, что лидер, о чем-то перешептываясь со своей женой, пристально наблюдает за ним. «Ты уверена, Света, в том, что говоришь?» – тихо переспросил резиденту супруги. «Ты же меня знаешь, Сергей!» Также тихо ответила женщина. «Я никогда и ничего не говорю, если не уверена». «Этого человека я видела в карабалте за несколько часов до того, как мы встретили его в степи. Только одет он был совсем по-другому». «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду, что более прилично», – пояснила супруга и добавила. «Мне кажется, что он не случайно вызвался стать нашим проводником. Ты знаешь, как мы будем пробираться в Казахстан?» нет честно признался лидер эти парни кивнул он на десантников я полагаю профессионалы в своем деле и не нуждаются в моих советах сергей укоризненно нахмурилась женщина я иногда просто поражаюсь твоей беспечности ведь ты опытный разведчик а ведешь себя порой как ребенок послушайте товарищ жена От возмущения лидер чуть повысил голос, но и этого оказалось вполне достаточно, чтобы на них обратили внимание. «Не кипятись, Сергей!» – негромко, но веско проговорила Светлана. «Я не собираюсь тебя ничему учить, а просто прошу поговорить на эту тему со старшим группы». «Возможно, я ошибаюсь, но ты ведь сам меня учил, что в некоторых случаях лучше перебдеть, чем недобдеть». Лидер умолк, что-то обдумывая. «Хорошо, я поговорю с этим бугоем», – неохотно согласился он. «Но имей в виду, совсем не факт, что он прислушается к моим словам». Демидов уже садился на переднее сиденье, когда его окликнул резидент. «Купец, разрешите с вами поговорить? Тет-а-тет!» -тет". Алексей недовольно поморщился. «Ну что у вас еще случилось?» – пробурчал он, снимая ногу с подножки джипа. «Все же решено. Через три 4 часа будем в самолете». «Есть интересная для всех нас информация», – загадочно проговорил лидер, отводя купца в сторону. «Это касается нашего проводника. Думаю, что вам надо это знать».